Письмо 25. -е. От Виконта де Вальмона к Маркизе де Мертей. Вот вчерашний бюллетень. В 11 часов я зашел к госпоже де Размонт, и под ее охраной введен был к мнимой больной, которая еще лежала в постели. Под глазами у нее были круги, надеюсь, она спала не больше моего. Я улучил минутку, когда госпожа де Размонт отошла, и протянул свое письмо. Его не взяли, но я оставил его на постели и принялся заботливо пододвигать к ней кресло моей тетушки, пожелавшей сесть поближе к своей милой девочке, которой пришлось зажать письмо в руке, чтобы предотвратить скандал. Больная на свою беду заявила, что у нее, кажется, небольшой жар. Госпожа де Размонт, Попросила меня пощупать ей пульс, всячески расхваливая мои познания в медицине. Прелестница моя испытала двойную неприятность. Ей пришлось протянуть мне свою руку, испытывая в то же время опасение, что ее маленькая ложь сейчас обнаружится. Я действительно взял ее руку и зажал в одной из своих, а другой принялся ощупывать эту свежую пухлую ручку от кисти до локтя лицемерка оставалась невозмутимой и я отойдя от кровати сказал пульс нисколько не учащен предполагая что взор ее был суров я чтобы наказать ее не старался поймать его вскоре она сказала что хочет встать и мы оставили ее одну она спустилась к обеду который прошел весьма уныло и заявила, что не пойдет на прогулку, давая этим понять, что случая поговорить с ней у меня не будет. Я понял, что тут надо прибегнуть к вздоху и страдальческому взгляду. Видимо, она этого ждала, ибо за весь день это был единственный раз, что мне удалось встретиться с ее взором. Хоть она и скромница, а у нее, как у всякой другой, есть свои хитрости. Я уловил минуту, чтобы спросить ее, соблаговолила ли она известить меня, какая мне уготована участь. И несколько удивился, услыхав ответ. «Да, сударь, я вам написала». Мне не терпелось получить это письмо. но хитрость лесного или неловкость или робость она передала мне его лишь вечером, перед отходом ко сну. Посылаю вам его вместе с черновиком моего письма к ней. Прочтите и судите сами, с каким поразительным лицемерием она уверяет, что не испытывает любви, в то время как я убежден в противном. А ведь если я потом обману ее, она станет негодовать, хотя обманула меня первая. Прелестный друг мой, даже самый изворотливый мужчина может в лучшем случае лишь сравниться с самой правдивой женщиной. Придется мне, однако, сделать вид, будто я верю всем этим росказням и выбиваться из сил, разыгрывая отчаяние. потому что сударыне угодно изображать суровость. Ну, как не мечтать о возмездии за все эти козни? но терпение. Пока же прощайте. Мне надо еще много писать. Кстати, письмо бесчеловечный вы мне верните. Может случиться, что впоследствии она вздумает набивать цену всем этим пустякам, и нужно, чтобы у меня было все в порядке. Я ничего не говорю о маленькой Валанш. Мы побеседуем о ней при первой же встрече. Из замка. 22 августа, 1700.